Вот в это мы и, и меня потихоньку всуньте, напомнила себе Роман. Тихо-тихо поскрипывают колеса, тихо-тихо сноют возле коней до вазов партизаны. Уже отлетели от них лесные шумы, приближаются говор речки, шелест камышей, тревога диких птиц и калиновый ветер. Данила в темноте находит калиновую гроздь, засовывает за ремешок картуза. Пусть будет вместо партизанской ленточки. Раздвигая кусты и вникая в калины, кони входят в брод, припадают к воде, а люди торопливо снимают с воза и осторожно опускают на речку небольшой плод, на самый его край ставят самодельную мину. прижимают её доской и крепко скрепляют с полотом, будто это придаст большую силу взрыву. Лучше было бы знать, в каком быке имеется толовая ниша, тогда бы сработала детонация, но не зная этого приходится действовать наугад. Данила ещё раз проверяет, как прикреплена мина, поднимается И шептом говорит Сагайдаку. Кажется, все в порядке. Ну, счастливо вам. Даже в темноте заметно волнение на лице командира. Сагайдак обнимает Данила и Романа, а тя с торжно выталкивает плот на более глубокое место. Вода набирается в сапоги, обжигает тело, дрожью подкатывается под самое сердце. Не только душу, но и сапоги лихорадит. Душа еще выдержит, а сапоги, наверное, порвутся. Улыбаясь, шепчет Роман. Если Кирзовы и порвутся, Юфтивы и выдержат. В тон ему отвечает Данила, и у Романа еще шире растягивается рот. Под звездами тихо всхлипывает вода и корешком в юница за плотом. Спросонок откликнулись утки. Всплеснула рыба, остался в стороне куст, от которого повеяло татарским зеленью. От холода сводит тело и зубы отбивают чечетку. Не догадались глупые выкончить у чигира начар к первача. Вот и очертания моста, что повис над рекой и останавливает туман. Глубоко ли у среднего быка? Как бешеный! Рассыпая искры по мосту, прогрохотал поезд, и снова всхлип воды, и дремота клочья в туманах, и лихорадка во всём теле. На мосту послышались шаги. Две тени сошлись посередине, постояли и разошлись. Роман с головой бултыхнулся в воду, всплыл, отплевался и уже улыбается Данилу. помылы голову откуда у него и теперь берётся сила для усмешек изнавившего тумана они подходят к среднему быку под ними бурлит стремнина над ними грузно топают сапоги охранников роман двумя верёвками крепко привязывает плот к быку данила склоняет голову над платом снимают картуз Осторожно вынимают из него пришпиленную запальную трубку, на ощупь вставляют в гнёздышко мины капсюль-детонатор, берёт из рук Романов кремень, кресало и трут. Пыливи Роман: "Я теперь один справлюсь". Хлопец отрицательно покачал головой, только вместе зажигайте. Снова на мосту сошлись охранники, Перемолвились несколькими словами и начали расходиться. Пригнувшись, чтобы телом прикрыть крохотный огонёк, Данила ударил кресалом о кремень раз, другой, брызнули искры, затлелся медовый запах трут. Партизан тут же приложил его к пеньковому шнуру и погасил. Огонь охватил десятки волокон из пеньки, А подревники, стуча зубами от холода, тихо поплыли на левый берег. Но не успели они добраться до него, как их настигла гигантская вспышка, а потом неистовый гром подхватил могучими руками и люто швырнул в воду. Обессиленные, оглушённые взрывом и резким запахом перегоревго тола, они, пошатываясь, побрели к берегу. и упали на него. Из кустов и вника и калины к ним бросились побратимы, поднимая и целуя их. Молодцы, хлопцы, молодцы! Смеется, обнимает Данила и Романус и Гайдак. С их одежды стекает вода, а они только глазами водят и подставляют то одно, то другое ухо, не в силах ничего понять. Что с вами? Не слышим, ничего не слышим. Невнятно шевелит непослушными губами Данила, но не печаль, а радость. Радость исполненного долга ощущает в себе и ещё и подшучивает над собой: "От дурень всадил весь стол в одну мину. Еб, наверное, и на два моста хватило". Уши словно лепёшки стали. Была обначинка, можно и вареники лепить, объясняет Роман Соломаха. который подаёт ему сухую одежду. Сделано хорошее дело, садясь на воз, весело говорит сагайдак Чигирину. Теперь Данила начнёт сколачивать подрывную группу. Тол уже есть, а вот где разжиться детонаторами? Детонаторы же как по заказу появились в отряде и раньше, чем думалось. На следующий день под вечер к партизанам на конях примчались хлопцы из подпольной группы села Красное. Дольше оставаться в селе хлопцам было небезопасно. Сагайдак поздоровался с ними и, как всегда в таких случаях, задал первый вопрос: "Оружие есть?" "Есть", ответил руководитель подпольной группы Ивась Лымаренко, у которого чуб поднимался на ветру словно крылья. Из кармана он вынул наган, а из торбы ящичек, который внутри был будто соты заполнен детонаторами. Так это же сокровище. Сагайдак взвесил ящичек на руке со шрамом, даже для чего-то понюхал детонаторы. Кому сокровище, а кому смерть, трекнул чубом и Вась, а его хлопцы радостно улыбнулись. Сагайдак, прищурившись, посмотрел на них, на лошадей, на которых прискакали хлопцы, и ни то подбадривая, ни то подсмеиваясь, сказал: "Орлы, ничего не скажешь", и покачал головой. "А орлы и не знают, гордиться им или смущаться". Чувствуя, что Сагайдак что-то таит за похвалой, Лемаренко гордо с вызовом посмотрел на него. "Хлопцы славные, на деле проверенные". Я тоже так думаю, согласился с Агайдак. И хлопцы хорошие, и чубы у всех словно аистины гнёзда, и ноги обуты, а вот кони босые. Может, потому что у них не копыта, а ступы? Помню, хороши были скакуны в Красном. Доверно да горцуют на них полицаи и староста. Хлопцы сразу поскучнели, а Емарьянко заволновался. Мы взяли что было под рукой э-э-э снова согласился сагайдак но лучше было бы брать то что должно быть под ногой тогда можно было бы и врагов догонять и когда надо отрываться от них а не плестись в обозе не смейся батька как остап в прославленном произведении гоголя бросил лиморенко поднял голову на своих орлов и подмигнул им. Хлопцы метнулись, вскочили на своих непородистых, гикнули, свистнули и помчали из лес. Ненормальные, куда же вы? крикнул старый Чигирин. И Васли Моренко вздыбил своего коня и насмешливо бросил: За подковами и гвоздями ухналями, в сагайдак усмехаясь, повторил его слова: Хлопцы славные, боевые, проверенные, с такими не замерзнешь. Глава двадцать первая. В предвечерье туманилось дремотное солнце, туманились сентябрьские васильковые дали, а тут на заброшенном хуторке падали в траву яблоки и опоясанный стрелами камыша стволок ярился вишневыми красками увядания. В камышах плескались утки. На плёсе всплёскивала рыба. Над плёсом сновали крестики толкунчиков, а за плёсом журчал невидимый ручеёк.